Глава девятая. Освобождение. Как-то в июле Соха принес новость. Русские взяли Тернополь, город меньше чем сотни километров к востоку от Львова. Примечание. Современный Тернополь, Украина. Конец примечания. Мы возликовали. Немцы уходят. Мы больше года молились, чтобы наступил этот момент, мечтали о нем, старались приблизить его силы и своего желания. И теперь нам казалось, что до нашего освобождения осталось всего несколько дней.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 Берестыцкий был очень религиозен и верил вещам с Так вот, ночью во сне ему явился раввин с длинной седой бородой. «В июле», — сказал он, — «вы будете свободны». Мы горячо обсуждали этот сон, приставали к Берестыцкому с просьбами рассказать подробности. Мы так и не пришли к согласию относительно толкования этого сна. Берестыцкий был уверен, что он вещий. Папа поддерживал его. Хаскель же сказал, что все это полная ерунда». Кто-то говорил, что Берестыцкий просто приснил себе то, чего он хотел, а то ли считавший нас глупцами за то, что мы добровольно обрекли себя на жизнь в подземелье, окончательно убедился в нашей глупости. Мне же очень понравилось, что пожилому раввину с длинной седой бородой было что сказать о нашем будущем. И для меня не имело значения, что этот раввин существовал в воображении Берестыцкого. В конце концов, это же был раввин, а Берестыцкий был уже взрослым человеком.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 По вечерам папа даже перестал раскладывать карту и обсуждать положение дел на фронте. Нам оставалось только ждать и теряться в догадках. Пока молчали взрослые, я пыталась добиться объяснений от Милека. «А ты что думаешь, Мелек? спрашивал я его. – Они погибли? «Все будет хорошо», – отвечал он. – «Они скоро придут». Четвертый день был похож на три предыдущих. Мы тщетно прождали наших друзей. Неужели они все-таки попались немцам? В самом конце немецкой оккупации –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 То ли узнав о том, что улицы города находятся под контролем русских, не видел смысла оставаться в канализации. Он пришел в ярость. Мужчины уже устали утихомиривать его, а он не переставал орать. «Да отпустите вы меня уже! Хватит!» Прошло еще несколько дней. Никто не появлялся. Так надолго, больше, чем на неделю, Соха нас не покидал. Мы сильно беспокоились и предвкушали скорое освобождение. Счастье и страх переплелись в одно чувство. Мы ждали.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 Мы попытались восстановить распорядок жизни во дворце. Просыпаясь по утрам, снова делали издосы клавочки. Мы смотрели, как читает утренние молитвы Берестыцкий. Мы выбивали кофе. Мужчины продолжали охранять Толю, сменяясь каждые 4 часа. Утром 27 июля, отдежурив свою смену, папа передал пистолет Корсару и прилег отдохнуть. И в этот момент случилось то, что мы старались приблизить своими молитвами: чего ждали, во что верили, о чем грезили во снах.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 не удавалось так стремительно передвигаться по этим трубам. Путь оказался недолгим. Буквально через несколько минут мы вскарабкались по лесенке и оказались в указанном Сохой колодце. Мы оказались в маленьком дворике, где собралась большая толпа людей. Корсар выбрался наверх первым, а за ним по очереди стали подниматься и мы. Когда пришел мой черед, Соха наклонился и схватил меня за руки и, вытянув наверх, заключил свои объятия. Он закружил меня по двору, и я чуть не лишилась чувства счастья и света –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 Асохов скинул вверх руки и, показав на нас, гордо заявил, «Это мои евреи! Это моя работа!» Мало-помалу начали расходиться. Но некоторые подошли поговорить с нами и услышать из первых уст истории, уже рассказанной им Сохой. Женщина, комендант одного из окружавших этот дворик жилых домов, сказала, что часто чувствовала около решетки водостока, под которой мы сидели во дворце, запах супа. Другая зимой заметила, что вокруг нашего люка снега всегда мало,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 знал, что нам негде жить, что у нас нет приличной одежды, и поэтому взялся организовывать нашу жизнь наверху точно так же, как некогда организовал ее в подземельях. Все эти дни он готовил наш новый дом. В одном из окружавших дворик зданий еще недавно жили немцы. Соха договорился, что мы займем в нем весь первый этаж. Мало того, он нашел для нас мебель, стулья, столы и кровати, даже постельное белье. Словом, все, что необходимо для нормальной жизни. На первом этаже нашего здания было четыре комнаты –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 теперь казались свалявшимися и неухоженными, и были больше похожи на вороньи гнезда. Для членов нашей семьи мы были просто крысей и Павликом, детьми Игнации и Паулины, но у любого постороннего при взгляде на нас, наверное, разрывало сердце. Одна добрая дама принесла нам банку меда, и мы с Павлом набросились на нее, словно пара из голодавшихся медвежат. Женщину поразило, что двое маленьких детей смогли выжить в таких чудовищных условиях.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 глотке кофе, стакане чистой воды. На следующий день папа в сопровождении Сохи и спустился во дворец с заброшенными там вещами, кастрюлями, сковородками и карбидными лампами. Надо было налаживать жизнь на свету.